Глава 27, смотри, низко пошел. Наверное, к дождю. Ну все, хана толстому. Пусть земля тебе будет бетоном, никчемный ублюдок. Экс еще раз посмотрел вниз и раздраженно сплюнул: Зик, хватит валять дурака, пора заняться делом. Раз расколоть паука не вышло, то нужно самим найти способ отключить эту проклятую установку. Отключить? «Бро, ты неисправимый оптимист! В задницу все это дерьмо! У меня есть предложение получше!» Пилот хищно оскалился и потер руки. «Для начала предлагаю спалить здесь все к чертовой матери, после делаем ноги в сторону водохранилища. Если нам повезет, на берегу мы сможем отыскать подходящее корыто и спустить его на воду. Переждем день на водохранилище». «А как стемнеет, направимся по указанным в документах координатам. Ты ведь их уже изучил?» Экс впился в меня взглядом. «Эээ, не то, чтобы я в них до конца разобрался, но общее направление поисков мне понятно». «Ну, так в чем проблема?» «Проблема в том, что в оставленных в Абеже инструкциях есть один неприятный момент». «Да говори ты уже толком, что там такое?» Наемник раздраженно заходил из угла в угол. «Неужели Фабирже велел нам посетить гей-клуб? Если так, то это ерунда. Гей-клуб, конечно, неприятная вещь, но не смертельная. Что, Штуцер, хуже другое. Что, например? Мне, чертовски, хочется курить!» Я с интересом посмотрел на собеседника. Тот по-хозяйски уселся в соседнее кресло. Затем он как-то напрягся и шмыгнул носом. Я насторожился. Поведение наемника было по меньшей мере странным. «Зик, что с тобой?» Тот, как собака-ищейка, рыскал среди бумаг и книг на столе и никак не отреагировал на мой вопрос. Я уже хотел вмешаться, но приступ безумия у Зига быстро закончился. Он вернулся в кресло и прижал к груди найденную на столе коробку из красного дерева. «Бро, смотри, что у меня есть! Прятать такое сокровище среди этого мусора! Нет, паука стоит воскресить и еще раз сбросить с башни! Неужели ты нашел сигары?» Зик лишь отмахнулся. На моих губах заиграла улыбка. Я, как никто другой, знал об этой слабости наемника. За хорошую сигару экс готов был продать душу. Я помню, как он удивился, когда выяснил, что рак легких ему больше не грозит. После наемник ударился во все тяжкие. Курил и пил целыми днями. Мне повезло, что я хорошо изучил его и знал, что сигары для него ахиллесового пита. Если мне удавалось раздобыть где-нибудь коробку сигар то с их помощью всегда можно было купить расположение Экста. За сигару он был готов на все. Даже взять на себя убийство Кеннеди. Щелкнула гильотинка. И это вырвало меня из потока воспоминаний. Пилот вытащил зажигалку и не спеша закурил. Выпустив облако дыма, он с довольным видом произнес. «Если бы знал, что у паука есть сигары, начал бы пытки с отрезания пальцев. А после...» «Отхватил бы этому жадному поганцу что-нибудь еще!» «Это ж надо не угостить старого знакомого сигарой! Это верх неучтивости!» В этот момент я понял, что моего собеседника понесло и поспешил вернуть его обратно к теме разговора. «Так что ты там хотел сказать про неприятности?» Зиг зажмурился от удовольствия. «Что, царь, представь! Ты в рейде! Двигаешься по плотно застроенному кварталу!» В руках тяжелый пулемет, на тебе брони, каска, полный БК. На горбу разместился вместительный рюкзак, битком набитый камнями. Бросить добычу нет никакой возможности. Бежишь ты такой крутой, ну прямо Джон Рэмбо. И в такой ответственный и героический момент в твой зад впиваются в трусы. Как на зло на хвосте уже висят голодные твари. Им безразлично на то, что ты чувствуешь дискомфорт. «У тебя нет времени, чтобы исправить это мелкое недоразумение. Ты бежишь к укрытию, пулемет огрызается очередями, враги падают, сраженные твоими пулями, но облегчение это не приносит, ведь шаг за шагом трусы все больше натирают тебе зад». Гадюка хихикнула, а воодушевленный Экс продолжил. «Я все это к чему? Мы все привыкли терпеть подобное дерьмо. Вот что я называю неприятностями». «Ладно, Зи, я понял ход твоих мыслей». «Ни хрена ты не понял», — взорвался Экс. «Это еще почему». Экс подпрыгнул на своем кресле от возмущения. «Хочешь, я с одной попытки угадаю, что за инструкции нам дал толстяк?» «Валяй». «Торговец хочешь, чтобы мы проверили несколько стоянок и убежищ? Судя по твоему удивленному виду, я попал в яблочко». Ты же прекрасно понимаешь, что посланные экспедиции провалились по причине того, что в окружении Фаберже завелся крот. И эта инфа про камни может быть полнейшей липой. Ты, конечно, скажешь, что это не может быть ошибкой. Но я задницей чувствую, что едва мы сунемся в одно из этих мест, как нам крышка. Поэтому давайте двинем к цели обходными путями». «Ну, а если Фаберже так хочется знать, что произошло с группами, которые были отправлены до нас, то пусть ищут других идиотов!» «Зик, успокойся. Ты, как всегда, прав. Для нас будет лучше сконцентрироваться на главной цели. Мне плевать на Фаберже, но мы должны все проверить. Не могли же они бесследно исчезнуть? Зик, прошу, доверься моему чутью!» Что, Царь, ты самый упрямый осел, которого я знаю!» Мы ни хрена там не найдем, только потратим время. Ну как ты не поймешь, я не против твоего плана. Предлагаю для начала свалить подальше от этого места, а лишь после спокойной обстановки выработать план дальнейших действий. Твое мнение я услышал. Гадюка, ты что думаешь? Девушка замялась. Мне кажется, что нужно как следует подумать. И ты, брут! «А вы оба не думали, что триада уже давно в курсе, где находится второй камень? Что им мешает захватить нас на подходе к бирже? Может, пропавшие группы, дело их рук? Мы не знаем, сколько еще игроков втянуто в эти разборки». «Давайте решать все проблемы по мере их поступления». Я кивнул в сторону окна. Внизу целая орда тварей. «План Зига неплох, но в нем слишком много если. Действовать нужно наверняка». Второго шанса у нас уже не будет». Зик поднялся с кресла и подошел к окну. Затем он вытащил из кармана ночник и несколько минут рассматривал подступы к башне. «Обложили со всех сторон!» «Обрати внимание, Зи, путь к воде открыт». «Вижу. Не нравится мне это. Пахнет мышеловкой». «Я рад, что ты это понял. А сейчас давай займемся текущими делами». «Как скажешь». сконфуженный Экс убрал прибор. А теперь слушай мою команду. На тебе снабжение нас всем необходимым для рейда. Все лишнее придется бросить. С собой возьмем лишь самое необходимое. Что, царь? У меня есть предложение. А что, если мы примем пыль? Тогда мы успеем удалиться от башни гораздо раньше, чем твари выйдут на наш след. Зи, ты забываешь, что не так давно мы уже приняли пыль. Незаметность не худший вариант. Но чутье твари этим не обмануть. Зик. «Как думаешь, для того, чтобы притащить сюда всю эту провизию и оборудование, сколько потребовалось ходок?» «А какое это вообще имеет отношение к происходящему?» «Ну же, пораскинь мозгами». Спустя несколько секунд Экс понял, куда я клоню. «Четверки бойцов совершить такое просто не по силам, а значит, где-то неподалеку у них спрятан транспорт или большая лодка». «Согласен со вторым вариантом». «Думаю, где-то на берегу находится замаскированное укрытие для лодки. Нужно его отыскать. Грузовик или броня – слишком неудобный транспорт для этой базы. Если ехать сюда от форта, то придется двигаться вдоль берега, а на это уйдет почти два дня. Ты прав, бро. По воде сюда добираться гораздо ближе». «Гадюка, есть подвижки?» «Нет, но я делаю все, что могу». «Проклятие, Зи!» После того, как решим вопрос с паролем и разберемся с этой установкой, нужно будет подняться и обыскать верхние этажи. Лишние патроны нам не помешают». «Уговорил. Сделаю все в лучшем виде». «Отлично. А когда мы закончим, я разрешу тебе спалить это место ко всем чертям Идиот! «Идет». Как-то подозрительно быстро согласился Зик. «Черт, я не учел твою патологическую тягу к разрушениям». Хе! Ну а теперь давайте узнаем». «Не соврал ли наш друг по поводу камней?» Гадюка скорчила гримасу. «Дались вам эти камни. Все из-за них. Давайте просто вскроем сейф. Чему нам все это дерьмо? Один из камней и так у нас. Давайте просто вернемся к Поберже и совершим обмен». Я сделал глубокий вдох. Не все так просто. Пока мы не знаем, действительно ли в Кейсе черный камень. Что если там подделка? Открывать чемодан без нормальных инструментов — не лучшая идея. К тому же вы оба понимаете, что камни могут пригодиться не только по бирже. Есть еще мороз, которого нельзя сбрасывать со счетов. Заберем второй камень и тогда вернемся на биржу. Что, сэр, есть большой риск, что про камни станет известно кому-то еще. Тогда все захотят их получить и усилить свои группировки. По бирже нас не отпустит. Давайте не будем наивными. Толстяк не станет остаток жизни оглядываться и опасаться нашей мести. «Зик, я это понимаю и хочу быть готовым. Пока все козыри в этой игре в наших руках. И если у нас будут все камни, мы сможем доказать, что именно Фаберже мутит воду. Можно отдать камни Мазаю или тому же Морозу. Можно натравить наших врагов друг на друга и остаться в стороне от их разборок. Поэтому давайте для начала раздобудем камни, а уже потом будем решать, что делать дальше. Лады? Договорились. Идет». Гадюка раздраженно хлопнула ладонью по столу. «Не удалось разобраться с паролем?» «Нет, я перебрала все возможные варианты, но так и не смогла войти в систему». «Плохо. Мне придется действовать по старинке». «Это как?» «Поставить себя на место противника». «Эх, насмешил!» «Ладно, бро, пока вы тут будете заниматься ерундой, я пойду, проверю, работает ли лифт. Нужно как-то подняться на верхние этажи. Иди уже, маньяк проклятый». Я уселся в кресло паука, откинулся назад и закинул ноги на стол. Нужно постараться и поставить тебя на место паука. Большинство в качестве пароля используют комбинации чисел, но наш почивший друг был не из таких. Его эксцентричная натура больше всего ценила две вещи — деньги и красивых женщин. Значит, паролем может быть имя любимой женщины или что-то такое. В поисках хоть какой-то подсказки я осмотрелся. Над рабочим местом хакера висели десятки старых плакатов и постеров. Полуобнаженные девушки и дорогие автомобили. На столе и вовсе царил форменный хаос. Обертки от шоколада соседствовали с пустыми банками от энергетика. Несколько карандашей и ручек. Какие-то записи на китайском. Блокнот и парочка дисков с порнухой. Неужели мы ошиблись? Нет, должно же быть что-то. Так, ну-ка, пробуем. «Я попробовал ввести в строку кличку самого хакера. Безрезультатно. Штуцер, не знаю, как ты, но я уже начинаю жалеть, что вы его грохнули». «Если так, то можешь спуститься и спросить у него пароль. Глядишь и ответит». «Нет, я лучше подожду, когда ты сдашься и признаешь свою полную некомпетентность в подборе пароля». «Гадюка, если ты не забыла, это не я, Азис бросил нашего азиатского друга с башни». Девушка нахмурилась. «Но приказ же был твой». А я виноват, что у него оказался такой длинный язык. Да и этот гад наговорил кучу обидных вещей Зигу. Это нанесло непоправимый ущерб его тонкой душевной организации. Слышавший все, Экс решил мне подыграть. Он как раз возился у дальнего стола. Когда речь зашла про душевные травмы, он шумно высморкался, а затем вытер руку об стену. «Фу!» — гадюка скорчила недовольную гримассу. «Зиг, ты отвратителен!» «Извини, цыпа!» «Но я ничего с этим не могу поделать. Привычка!» «Стоп, стоп, что ты сейчас сказал?» «Говорю, привычка такая!» «Привычка! Привычка!» Я зашарил по столу в поисках новых подсказок. Наконец я приподнял мышку, и мой взгляд зацепился за изображение на коврике.